Глава 987. Распродажа. Поприветствовав друг друга, все заняли свои места. Сколезнув взглядом по третьей карте Ереси на столе рядом с руками старшута, Одри неожиданно поняла, что забыла получить у психологических алхимиков страницы из дневника императора Рассела. всю неделю о думалах Венера Мбисе». Одри, которой казалось, что у неё улучшилось настроение, впала в меланхолию. В этот момент Котлея посмотрела во главу стола и не склонила голову. «Достопочтенный мистер Шут, на этой неделе я не получила страницы с дневника. Королева Тайна уже две недели подряд не даёт ей новых страниц. Что-то случилось?» Развалившись в кресле мистера Шута, Клейн не мог не впасть в пессимизм. Но он быстро вернул себе хорошее расположение духа, ведь мисс Отшельник не показывала беспокойства. Судя по тому, как Котлея вела себя в районах битвы богов, Словно птенец, ждущий на сетку, она определённо не была бы такой спокойной, если бы Королева Тайн не связывалась с ней пару недель. Беспокойство заставило бы Котлею просить помощи у мистера Шута. Значит, она переписывалась с Королевой Тайн за эти две недели, но не получила новых страниц. Кевнов Клейн спокойно сказал. «Не к спеху». А он тут же задумался о причинах действия Бернадад. Первый Клейн исключил возможность, что у неё не было новых страниц, Учитывая, сколько раз раз Рассел писал в дневнике, Клин предполагал, что его объём больше десяти стандартных томов. Даже если у бернадет была всего треть, она способна была дать ему одну или две книги, к тому же переданные ей страницы затрагивали лишь важные вопросы. Второе. Клейн не верил, что королева Тайн получила всё, что хотела от его ответов. Наконец, Клейн был уверен, что бернадет не смогла расшифровать упрощённый китайский, Ведь он давал не подстрочный перевод, а несколько общих фраз. Клейн подозревал, что следующие предоставленные ей страницы будут ещё важней более нацелены на какую-то тайну или нечто особенное, вопрос, на который она не знала, хочет ли услышать ответ. Перед королевой тайн предстала дилемма. Скорее всего, это так. Интересно, что об этом писал Император. Кроме того, как Бернадетт отличает самое важное? Надо не забыть передать мой вопрос через Мисс Отшельник. Элджер развернулся к мистеру-звезде. «Прошу меня извинить, я не могу ничего сказать о заказанном вам артефакте». «Вполне естественно. Хорошо. Эй, артефакты пятой и шестой последовательности так часто встречаются». Леонард понимающе кивнул. Изначально он сидел прямо, но, заметив, что мисс Луна и мисс Мак расслабились, тоже расслабился, слегка согнувшись. Увидев это, Калейн прохрипел голосом Германа Воробья. «У меня есть артефакт, соответствующий требованиям, но у него есть побочные эффекты, которых сложно избежать». «Будете думать?» Клин намекал на слово «море». Он не намеревался продавать этот потребующий запечатывание артефакт Леонардо. Клин чувствовал, что его друг-поэт не выдержит негативных эффектов. Песнопение, не разделяющий где друг, а где враг, привычка заставлять владельца спотыкаться, или же притягивание молний – этого не так-то легко избежать. Клейн смог преподать артефакту урок только в «Мир над Серым Туманом», победитель Энони ну, был к нему невосприимчив, он даже превратил недостатки в достоинства. Но, учитывая паразита пути мародёра, у Клейна было такое чувство, что у Леонарда были способы со всем этим справиться, следовательно, он сделал запрос. «О, прошу, расскажите!» Леонард верил, что Клейн не надует, поэтому решил выяснить всё подробнее. Мистер Мир Искоса посмотрел на мистера висельника. «Может быть, молнией!» Клейн примерно описал способности слова «море» и негативные эффекты, заставив Леонарда обрадоваться, но нахмуриться. Им можно пользоваться как посохом, который может летать. Даже пятой последовательности духовного чародея для этого требуется подходящий дух. Кроме того, чудовищная атакующая способность, довольно многоположительного, и три жутких негативных эффекта. Спрошу старика, может ли он их ослабить. Леонард задумался. «Я подумаю. Как насчёт того, что смогу ответить вам на следующей неделе?» «Хорошо». Герман Воробей ничуть этому не удивился. Что до остальных членов собрания, даже если они заинтересовались, то все они передумали спрашивать сцену, услышав про негативные эффекты. Клеен сосредоточился на другом вопросе. Он задумался, не устроит ли ему распродажу. Он продвинулся на четвёртой последовательности, стал полубогом. Ему больше не требовалось много из ингредиентов артефактов. Оставлю всепожирающий глот. Его можно оставить за одно лишь пришествие. К тому же он мог бы поглотить святого четвертой последовательности. Он может стать сильней. Более того, комбинация способностей получилась весьма неплохая. Ценность предвестника не так уж велика, но активировав смертельную атаку, этот артефакт способен нанести урон больше, чем у воздушной пули. По меньшей мере, я могу использовать его на четвертой последовательности. Да, у него тоже есть потенциал. Первыми на ум пришли артефакты, которые Клейн часто использовал. С его точки зрения, если получить зачарованные патроны, предвестник смерти мог обрести жуткие эффекты. Единственной проблема могло стать то, что подобные патроны считались эквивалентом высокоуровневых шармов, а их не так-то легко было отыскать. Даже если бы Клейн хотел сделать их сам, ему пришлось бы надеяться на успех во время молитвы высокоуровневой сущности или рассчитывать вероятность урона от неудачи. Клейн мог молиться богине, прости помощи Змея Меркурия Уилла Септина, через Леонардо попросить Паля использовать Силу Мир над Серым Туманом или попросить Леонардо под предлогом задания вернуться в Тингон и позаимствовать часть Силы Вечно Пылающего Солнца из 3.0782, мутировавшей священной эмблемы. Солнечные патроны просто жутко эффективны против злых духов. Есть мысли, какие использовать материалы, позаимствовав Силу Мир над Серым Туманом. Черви Времени Омона можно использовать в шармах, «Мои черви духа тоже можно превратить в патроны, что до того, как это сделать, можно попросить поля Зазураста». Калейну уже не терпелось приговорить с Леонардом. «Червь духа». Такое имя он дал полупрозрачным личинкам. Калейн задумался о других артефактах. «Солнечная брошь. У меня сейчас нет подобных артефактов. Хотя я и могу, контролируя духовные нити, справиться со злым духом, можно взять брошу и усилить моего бумажного ангела». Кроме того, время от времени могу выдавать ее Дэннису. Цветок крови? Я не могу его продать. В клубе Таруне членов Ордена Авроры его продолжат использовать моя марионетка, одна дополнительная жизнь. Зелёные санкции? Можно. Я уже могу избавиться от болезни их перемещением, и у всепожирающего Глада есть способности доктора. Запонки Мурлока? В них тоже уж нет необходимости. Если мне неожиданно понадобится их сила, Я могу превратиться в гигантскую рыбу. А если будет время, можно направиться в мир над Серым Туманом и при помощи скипетра даровать себе точно такой же эффект. Сломанный палец? Интересно, вообще кого-то заинтересует? Кроме того, я ещё не проверил, из-за чего запечатали того полубога Путимародёра. Этот артефакт можно использовать. У меня есть один очищающий патрон, 6 против демонов и два патрона экзорцизма. Буду использовать, нет необходимости их продавать. Пузырек биологического яда? Я так и не смог его продать. Аура болтуна. Можно использовать в шармах или патронах. Продавать не буду. Но в этом-то и суть проблемы. Буду ли я молиться тёмной стороне Вселенной? Вычеркнуть. Посмотрим, появится ли у меня иная возможность. Эссенция следователя. Эссенция безумца. 15 миллилитров крови тысячеликого охотника. 40 грамм порошка из грабителя духовного мира. Глаз шестикрылогоргулья. Подобно не потребуется членам клуба, можно вознаградить верующих морского бога или сопротивления. Клейн всё очень быстро обдумал. Что до артефактов по меньшей мере уровня полубога, скипетр морского бога, путешествие Грозали и ключ ко двору короля-гиганта, Клейн даже не рассматривал возможности их продажи. Он заставил Германа-воробья сказать. «У меня есть два артефакта. Относительно слабые». Тут же отозвалась Котлея. «Слабые не означают бесполезные?» Многие способности низших потусторонних могут помочь в битве с участием пятой последовательности. Мне интересны детали. Кевнов к Лену писал достоинства недостатки запанок Мурлока и зелёные санкции. После этого добавил цену. Запонки 500 фунтов, зелёные санкции 1000. Одри подняла руку. «Хочу приобрести запонки Мурлока». Она очень хотела сказать, что купят об артефакты, ведь у них незначительные негативные эффекты, Но, учитывая, что и у других могут быть свои потребности, она находила это неподобающе, чем купить оба. Одри решила купить запонки. Они могли даровать ей скользкую чешую и помочь не быть пойманной. Но, что важнее, она не умела плавать. Артефакты помогали ей прикрыть свои уязвимости. Что до усталости от жары и сухости, Одри об этом не слишком-то беспокоилась. Температура в Бэкленде или восточном Честере редко поднималась выше 30 градусов, Влажность тоже была довольно высокой. Увидев, что мисс справедливость заинтересовалась запонками, остальные, не повышая оцену, мудро уступили, позволив сделке побыстрее завершиться. А Элджер купил кольцо. Для него, хотя у адептов воды были некоторые способности восстановиться, но они уступали специальному артефакту. И это имело большое значение для потустороннего ближнего боя. Что до комаров, Элджер об этом не волновался, Чешуя под кожей позволяла ему не бояться укусов. После того, как сделки подошли к концу, Эммолин прочистил горло и задал вопрос.